Загадки и отгадки Кроме человека, у слона почти нет опасных врагов. Тигр может убить лишь отбившегося от стада слоненка, но и эта победа не всегда ему легко дается. В Бирме один привязанный к дереву совсем юный слон двадцать минут боролся с тигром и отбил все его атаки, пока не подоспели на помощь люди. Имя дали тому храброму слону многозначительное и почетное. Его не смог победить тигр. Случилось в Африке. Гиены заели увязшего выли годовалого слоненка. Гибнут слоны и от змей, даже от укусов пчел. Один по ошибке, не разглядев толком, запихнул в рот вместе с ветками осиное гнездо, и позднее умер с распухшим ртом. Другой сломал сук, а на нем было огромное пчелиное гнездо. Пчелы накинулись на слона всем роем. Он с ревом кинулся в джунгли. злиший враг слонов в наших зоопарках и цирках — серые крысы. Много уже здесь слонов погибло от крысиных укусов. Крысы грызут, слоны этого не чувствуют. кожу на подошвах у спящих на полу или стоя толстокожих. Из-за этих крохотных ранок слон может умереть от потери крови, если служитель вовремя не обратит на них внимания. Карл Гагенбек за одну ночь потерял так трех африканских слонов. Ганс Пэтш. Страх и ужас, паника и трубный рев — Истеричная реакция слонов, оставленных один на один с мышами и крысами. Об этом написано много. Но странно, ни в Африке, ни в Индии, нигде, как будто бы никто и не слышал о мышебоязни, приписанной молвой толстокожим исполинам. И некоторые эксперименты эту молву опровергают. Серую мышь... привязанную за хвост, Бернгард Гржимик подсунула однажды прямо под головы пяти слонам. Паники никакой не случилось. Правда, слоны сначала от неожиданности слегка отпрянули назад. Подошли затем и обнюхали мышь. Потом одна слониха убила мышь. В другом случае слон, правда, осторожно и нерешительно, но без страха пытался раздавить задней ногой белую мышь, которую Гржимик пустил к нему во двор. Молва уверяет, что мыши еще потому, будто бы страшны слону, что способны заползти в хобот и натворить там разных неприятностей. Но ведь стоит слону посильнее дунуть, и мышь пулей вылетит из хобота, если ей вздумается испытать такое невероятное приключение. Английский зоолог Бенедикт, желая проверить и эту версию, посадил мышь прямо на хобот слону. Не только страха, вообще никакой эмоции слона на эту диверсию он не заметил. Однако подметил другое. Всякие шорохи и шуршания, которые производят мыши, бегая, например, по бумаге, пугают и настораживают слонов. Ну такова их реакция на всякие подозрительные шумы. Так опасны ли мыши и крысы слонам? Возможно, именно потому и опасно, что слоны не знают страха перед ними, и грызуны, пользуясь этим, калечат сонных богатырей, обгрызая подошвы ног. Еще одна нерешенная загадка – внезапное безумие или просто бешеная ярость, которая порой одолевает слонов. И тогда такой слон – амок, или, как называют его в Индии, роук, одержимый Неукротимой жаждой разрушения и убийства сметает все на своем пути. Он врывается в деревню, ломает дома, сокрушает заборы, убивает всех людей и животных, которые попадутся. Один бешеный слон бросился в лобовую атаку на паровоз и разбил свою буйную голову. Прежде некоторые роги буйствовали годами. Жители тех мест покидали деревни, дороги пустели. Теперь слон-амок, объявленный вне закона, как и тигр-людоед, быстро сходит со сцены. Бешеные слоны появлялись и в Африке, но гораздо чаще в Индии и на Шри-Ланке. Действительное ли это бешенство, причиненное вирусом, опьянение некоторыми алкогольными или ядовитыми растениями, ярость ли от боли после укусов змей и пчел, или его вызывает иные причины, пока еще не ясно. Белые слоны – еще одна тема для размышлений. Рассказов о них много, но науке белые слоны, что называется, неизвестным. Более светлые, телесного цвета, с пятнами блеклой окраски, попадались на глаза зоологам, но чисто белые никогда. Однако в храмах и королевских дворцах Таиланда и других стран Южной Азии жили, как уверяют, белые слоны. Издалека они действительно вроде бы белые По-видимому, дело не обошлось здесь без разных подделок и ухищрений жрецов и других людей, кого быт и профессия обязывают поддерживать веру в мнимую белизну священных животных. Когда поймают в диком стаде светлого розоватого слона, частично альбиноса, его припудривают, подкрашивают, отбеливают тамариндовой настойкой и другими способами. В этом, очевидно, и отгадка тайны белых слонов. Другие две нерешенные загадки – реальные или мнимые кладбища слонов и слоны-карлики. Животные редко умирают естественной смертью, многие кончают жизнь в когтях у хищников, многих губит болезни, редко кто доживает до глубокой старости, Ну и тут ему не дают спокойно умереть. Даже львов, когда они старые бывает, рвут гиены, тигров, дикие собаки, а медведи волки. Если лев еще силен, хотя и стар, и на живого гиены напасть не решаются, то они сидят невдалеке и ждут, когда он умрет. И грифы его уже заметили, и давно кружат, требуя своей доли. Когда улево Он умрет, вся эта веселая компания набросится на него и съест. Вот почему, еще потому что, умирая, они забиваются в чащу, щелья, норы, трупы диких животных редко попадаются людям на глаза. Потому-то и странно, что иногда находят целые, можно сказать, залежи костей, например, слонов. Но древние кости неископаемые, а именно свежие залежи. Впечатление такое, будто слоны умирают нигде попало, а в определенных местах. О кладбищах слонов сочинено немало разных историй, легенд, были и не небылиц. Но что в них правда, а что ложь, я решать не берусь. В 1900 году немецкий зоолог Пауль Мачи описал новый вид африканского слона – круглоухого. Уши у него были менее угловатые, без сильно вытянутой вниз мочки Кожа темнее и не такая морщинистая, как у обычного африканского слона Бивни небольшие, более темного, голубовато-серого оттенка Направлены не косо вперед, как у длинноухого слона, а почти вертикально вниз Круглоухие слоны низко носят голову И вообще они более сутулы, крестец у них выше переда. У обычного длинноухого, или как его еще называют, степного слона, плечи выше крестца. И сам степной слон заметно крупнее круглоухого или лесного. Последний выше трех метров не бывает, а средний его рост два с половиной метра. Длинноухие слоны обитают в саваннах, в степях, в камышах, по берегам рек и озер, в перелесках. В общем, на открытых пространствах и в негустых лесах. Круглоухие жители сырых больших тропических лесов и не любят длинных путешествий. Корм в изобилии растет вокруг. На границах больших лесов и саван встречали и смешанные стада этих разновидностей слонов, но бывает ли между ними помеси, неизвестно. На каждой ноге у лесного слона на один палец, вооруженный копытцем, больше, чем у степного слона. Но интересно, у эмбрионов степных слонов число этих пальцев такое же, как у лесного слона, поскольку, следуя известному биогенетическому закону филогенез в антогенезе, Каждое животное в своем эмбриональном развитии, как бы в сокращенном виде, проходит некоторые стадии предшествующего развития своих предков. Доктор Инга Крумбель считает, что большие степные слоны произошли от низкорослых лесных. Он полагает также, что круглоухие и длинноухие слоны принадлежат к разным видам. Другие специалисты, их кажется большинство, эти два типа африканских слонов считают лишь подвидами одного вида. Давно уже из Африки приходят сообщение о слонах-карликах, которые якобы водятся в глубине ее девственных лесов. Эти игрушечные животные еще мельче круглоухих слонов. Палеонтологи установили, что на островах Средиземного моря, на Мальте, Кипре, Сицилии, Сардинии, Миллионы лет назад действительно жили слоны-карлики. Звероловы не раз привозили из Африки карликовых слонов в зоопарки Европы и Америки, например, в Берлинские, Антверпенские и Нью-Йоркские. Странные животные жили в неволе годами, и даже в самом зрелом возрасте рост немногих из них чуть превышал 2 метра. В разное время и в разных местностях Африки было обнаружено и описано еще 12 видов и подвидов слонов. Разобраться в этой невероятной путанице круглоухих, длинноухих, лесных, болотных, водяных, южных, северных и прочих слонов стало не под силу и искушенным специалистам. Нужна была серьезная, как говорят зоологи, ревизия, то есть пересмотр всех описанных видов. Инга Крумбигель в 1943 году произвел такую ревизию, которая доказывала, что в Африке лишь два вида слонов. Слон степной, длинноухий и слон лесной, круглоухий. А как же слоны-карлики? Крумбигель считает их под видами лесного слона. В западных и восточных районах зоны тропических лесов Африки образовалось два высокорослых и два карликовых подвида лесных слонов.